Глава пятая. Я спряталась за занавеску, чтобы эти двое, не дай бог, меня не увидели. — Ты их знаешь? — нахмурившись, спросил Дрискол. Я закивала. Лорд нахмурился еще больше. Наверное, выследили пометки. Прохрипела я, от волнения в горле пересохло. Очень уж не хотелось, чтобы обо всем узнал флот. Тогда мне точно не сдобровать, и виселица покажется райским избавлением, потому как он придумает куда худшую кару что еще заметка дрескол повернул ко мне голову из глаз чуть ли не искры посыпались я вжалась в стену и зажмурилась каждому участнику гильдии воров набивают специальную магическую метку по ней маг может отыскать кого угодно и где угодно мой голос был сдавленным будто на груди лежал тяжелый камень я думал что ты простая уличная барванка, которая не знает с кем и чем имеет дело а ты оказывается состоишь в гильдии воров эшфора неожиданно Только вот почему Саймон флот выбрал на это дело именно тебя. Он меня не выбирал. Я до сих пор стояла возле стены, глубоко втягивая носом воздух. Ага, значит, имеешь дела в ней гильдии. А что же подвигло тебя пойти на такой отчаянный шаг? Ведь даже ребенок знает, если ведешь дела в ней общины, ты труп. Ну, рассказывай. Теперь тебе терять нечего. С одной стороны, виселиться, с другой флот. Ох! Лорд нахмурился. Даже не знаю, что из этого на самом деле хуже. Напыщенный индюк еще и улыбится смешно ему. Мне нужны были деньги много денег. На выдохе выговорила я: Есть только два способа, чтобы твое имя вычеркнули из Кодекса, где записаны все участники за все время существования гильдии: первый заплатить общине большой откуп, второй умереть. Третьего пути нет. Вот оно как. Лорд осторожно, чтобы не задеть занавеску, отошел от окна и встал прямо напротив меня. Мне кажется, есть. И какой же? Я посмотрела мужчине в глаза, в них читался интерес, правда, не ко мне, а к тому, что я сказала. Похоже, это его очень забавляло. Раздевайся. Уголки губ лорда дрогнули. Раздеваться? Не поверя своим ушам, переспросила я. Да. Вы шутите? Нисколько. В глазах Артура Дрескола блеснул озорной огонек. И не подумаю. У тебя нет другого выхода. Сейчас ты полностью у моей власти. Мне как-то разом поплохело. Боже. Мужчина закатил глаза. Хотя бы скажи, где метка. Я тут же облегченно выдохнула. Ну, вот разве нельзя было сразу так спросить? Зачем это «раздевайся»? Да еще таким тоном. Нет, его определенно забавляла ситуация. Забавляла я. Забавляла моя реакция на его слова. Ух! На спине. Пробубнила я. «Хорошо. Попробуем их обмануть. Развернись». «И что вы сделаете?» «Развернись, и сама все узнаешь». Пришлось послушаться. Уж лучше быть здесь, чем стоять на коленях в комнате Саймона Флота и думать, какую же участь он тебе приготовит. Пуговицы на платье располагались спереди, потому я, расстегнув парочку, обнажила плечи и часть спины, за которой была высечена ненавистная отметка. «Тебе повезло. Мак, что это сделал средней руки. «Потому...» Мужчина не договорил. Внезапно кожа на спине нагрелась, и, не выдержав боли, я закричала. «Тише!» — прошипел дрескол, «Хочешь всю гостиницу перебламутить? К тому же тебя могут услышать те двое. Потерпи немного». Я тут же закрыла рот ладонью. Кожа жгла, будто к ней приложили раскаленную кочергу. Еще немного. Крякнули за спиной. Вот и все. Боль прекратилась так же внезапно, как и началась. «Что вы сделали?» Накрыл старую печать новой. «Моей». Она намного сильнее, и ваш маг не разберет. «Не разберет. Я все еще стояла лицом к стене, не в силах развернуться и посмотреть на дрескола, что на самом деле осталась жива. Отныне для гильдии ты считаешься умершей. Но предупреждаю, моя метка, в отличие от первоначальной, недолговременная. Оттого придется ее обновлять, чтобы наш с тобой обман не раскрылся раньше времени. А когда твоя работа будет закончена, то так и быть. Я помогу вычеркнуть имя из вашего кодекса». «И как же вы это совершите?» — фыркнула я после того, как застегнула на груди все пуговицы. «Забыла, с кем умеешь дело?» «Нет». «Вот и не забывай. Иначе дорожка может свернуть не туда. И ты окажешься на виселице». «Поняла меня?» «Поняла. Я обернулась. Вот и отлично». Дрискол поправил ворот рубашки, приосанился и, осмотрев меня с ног до головы, продолжил «Тогда приступим к основному нашему действу». Отлипнув от стены, я рискнула подойти к окну. Подручные флота все еще стояли возле ворот, но я заметила, как на лице мага появилось разочарование и недоумение. Он начал вертеть головой и что-то нервно говорить своему напарнику. «Неужели сработало?» — подумала я. И меня действительно считают умершей. Артур Дрискол в это время собирался к вояж. Он, похоже, был уверен в своей силе на все сто. «Лучше отойди. Хочешь, чтобы тебя заметили?» — пробубнил он. «А как вы объясните мое появление в вашей комнате?» Я внимательно посмотрела на лорда. Даже в этой ситуации он оставался спокойным и невозмутимым, как скала. Вам не кажется странным? Вошел один, а вышли уже двое. Моя поимка, думаю, тоже осталась никем не замеченной. Конечно, если он открыл портал ко мне, то и затащил через него же. Эм. Мужчина принялся постукивать себя пальцами по подбородку. «Скажу, что вытащил тебя из своего саквояжа». Я скривила рот. «Да». «Объяснение так себе». «Да я пошутил». Дрескол не выдержал и рассмеялся. «Не беспокойся. Все тайные секреты посетителей этой гостиницы навсегда остаются в ее стенах. Тут уже все привыкли к такому». «А те двое?» Я оглянулась, вновь посмотрев в окно. «Они не уходят. В лицо меня знают немногие, но там маг. И что ты предлагаешь?» «Есть план. Думаю, он подойдет не только мне, но и вам». План был прост до гениальности, и благодаря ему меня действительно посчитают умершей, и Дрескол сможет приблизиться на шаг к нашему заказчику. «Слух разнесется быстро, проговорила я, приглаживая платье. К тому же, если заказчику так необходим амулет, скорее всего, он предпримет еще одну попытку кражи. Лорд кивнул, встал с кресла на котором все это время сидел, застегнулся квояж и произнес: Согласен, так и сделаем. Последнее, что нам необходимо изменить в тебе, — это внешность. Я накину на тебя личину. Не обязательно? Ну, конечно. Заказчик видел тебя. Если появишься во дворце в таком виде, он тебя узнает? Не узнает. Уверена? Более чем. Меня настоящую знают лишь несколько человек. Не думаю, что кто-то из них вообще сможет оказаться во дворце. Дрискол прищурился. Тонкая ниточка сомнения проскользнула в его голову, но возражать или допытываться он не стал. «Тогда давай шматье, Устроим в номере небольшой погром». Я вздохнула и принялась собирать свои старые вещи. Сложив их в кучу, встала возле лорда и начала как завораженная, наблюдать за процессом формирования магии. Губы мужчины едва заметно дрогнули, после чего комнату осветил яркий огненный всполох. Одежда мгновенно вспыхнула, только пепел остался, ну и небольшой огрызок рубахи с моей запекшейся кровью. «Залезай под кровать, и чтобы ни звука», — прошептал лорд. Подмяв под себя платье, чтобы его никто не заметил, я затаилась. Адрескол тем временем принялся приводить комнату в надлежащий вид. Помещение тут же заполнилось невообразимым шумом, скрежетом и звоном битого стекла. И по истечении нескольких минут к шуму прибавились встревоженные голоса посетителей и работников гостиницы. «Боже мой, милорд! Что тут произошло?» «Какая-то девчонка захотела украсть мои вещи. Я с ней разделался. Сейчас уже все в порядке». Все разом охнули. «Нужно вызвать полицию!» — буркнула какая-то девица. «С ума сошла? Если моя жена узнает, где я был этим вечером...» — присек ее слова грубый мужской бас. «Да, похоже, у аристократов тут действительно были свои секреты». «Он прав. Полиции не нужно», — подтвердил слова мужчины Дрескол. «Мне тоже ни к чему лишние вопросы. Я сам к ним наведаюсь, Арнольд». «Как скажете, милорд, я пришлю прислугу, чтобы убралась. Только после того, как уеду». «Уже?» Голос хозяина гостиницы, а это был именно он, стал обеспокоенным. «Вы же хотели остановиться на два дня!» «Планы поменялись. Нужно срочно отбыть во дворец». Хозяин что-то крякнул, после чего дверь комнаты закрылась. Похоже, все прошло как нужно. Высунув голову, я осмотрелась. Никого. Лорд тоже куда-то подевался. Выбравшись из-под кровати и стряхнув с платья налипшую пыль, подошла к окну. Прихвостней флота уже не было. Вместо них возле ворот стояла полноватая женщина, которая в эту самую минуту беседовала с девушкой. И, судя по белоснежному чепцу, девушка была горничной. Дело пошло. Скоро весь город узнает об утреннем происшествии в гостинице хамфрот Я улыбнулась и подумала про себя, что все складывается лучше, чем могло бы быть. Для гильдии я больше не существую, а это значит... «Как тебя зовут?» Мысль прервал усмехающийся голос. «Они?» — прошептала я, развернувшись и посмотрев на лорда. «Просто они?» — безлобно усмехнулся он. «Анила Орин». Голос у меня дрогнул, никогда не использовала полное имя, да и не знал его никто, кроме Томы, даже флот не знал. «Анила Орен. Причмокнул дрескол, будто пытался распробовать имя на вкус. «Сгодится».